рулет из лаваша с баклажанами и чесноком. Два тонких лаваша, один небольшой баклажан, два огурца, один пучок зелени укропа, 3 зубчика чеснока, одна столовая ложка майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Баклажан вымыть, очистить, нарезать кружочками, посолить, поперчить и запечь на гриле или в духовке без масла в течение 5-7 минут. Затем баклажан остудить, нарезать кубиками. Огурцы вымыть, нарезать соломкой. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать все ингредиенты